Глава тридцать вторая. Могила Горбатому. «Эй, сталкерок, погодь, у меня нога вывихнута!» — послышался позади задыхающийся громкий шепот. По инерции я сделал еще несколько шагов и остановился. «Брось дробовик и подними руки! Торопила!» Голос звучал уже без одышки, с нотками нагловатого пренебрежения. «Расчехлишься быстро и мирно, уйдешь живым!» Я не спешил выполнять команду, стоял неподвижно, говорил, понизив голос и приспуская в него хрипотцы. — Без оружия я труп, из поселка даже не выберусь. — Это как постараешься? — Давай, бросил поху и повернулся резче. Я не шевелился. — Ты чё, не вдупляешь, шлепок майонезный? У меня твой пекаль, который мутант мля вырвал. Мерзкий смешок. Я опустил голову, взглянул на кобуру. Она была пустая. «Наверное, — подумал я, — дернул, когда с автобуса спустились. Терся рядом, гад!» «Во-первых, — начал говорить я, медленно поворачиваясь, — я четкий парень, а не майонезный шлепок. Во-вторых, все я вдупляю. И когда я полностью повернулся, Мазур меня узнал. Его борзонаглая физиономия начала вытягиваться, а глаза полезли на лоб. Но он быстро взял себя в руки. Раздался сухой щелчок курка по ударнику — и все. Выстрела не последовало. Изумление на его лице стало еще больше. Он резко передернул затворную раму и снова нажал на спусковой крючок. Черное отверстие ствола, направленного мне в голову, не выдало ни единой реплики. — Что же ты за гнида такая, Мазур? — проговорил я устало. — Я перся сюда хрен знает откуда. Меня едва не сожрали слепые псы. Не пришлепнули бюреры. Я с сожалением усмехнулся, почувствовал в левой щеке покалывание, поднял руку, провел по коже, наткнулся на что-то тонкое, выдернул. Это была щепка с окровавленным острием. Я отбросил ее и продолжил. Зомбяк посягал, в аномалию чуть не вляпался, мочалом ухо подпалил. Я тратил патроны, калаша лишился. Все ради того, чтобы тебя спасти. А ты, погонь такая, стреляешь в меня из моего же пистолета. «Вот кто ты после этого?» «Послушай, как тебя, Сэм? Ты меня неправильно понял?» Физиономия ублюдка кривилась в заискивающей улыбочке. «Я знал, что пестель не заряжен. Хотел пошутить. Я же тебя сразу узнал. Сэм, дружище, сколько лет, сколько зим!» Он шагнул вперед, раскрывая объятия и растягивая до ушей даже не улыбку, а плохо замаскированный оскал. «Стой, анус перепуганный! Не рыпайся! Не то пальну! Полетишь дресней по закоулочкам!» поднял Чейзер, целья в Мазура. Он остановился, но деланная улыбочка все еще подрагивала на его небритой роже. «Я на тебя зла не держу, что попользовал меня и бросил в Чернобыле», — говорил я, — и зла к нему не чувствовал на самом деле. Что стрелял в меня, что снова пытался убить. Даже простил, что поссорил меня с Чинга. «Я не могу оставить тебя жить по той лишь причине, что ничего человеческого в тебе не осталось. Может быть, когда-то...» Чинга, по крайней мере, верил, что добро есть во всех. Его только найти надо где-то там, в глубине, и отмыть. У тебя же его нет вовсе. Отмывать нечего. И ладно бы ты бродил где-нибудь по лесам за ЧАЭС, людей не трогал, ел слизняков радиационных и мочился кислотой. Нет, ты так не можешь. Ты собака бешеная, и тебя кусать надо. В общем, кебасту смазур ты конченый, рокин сын, брат моржовый, хламида монадо кусок дерьма на лопате, вымет дохлого шакала, ебулька из жижа, фильтруй хрюканину, соси ноги, малохольный и все такое. Возвращал я ублюдку то, что он мне надавал за время нашего короткого знакомства. — Не могу я тебе позволить дальше сталкеров гробить. Я не первый и не последний. Тебе человека жизни лишить, все равно, что жопу почесать. — Стой, стой, Сэм! На себя ты посмотри! Парень четкий, ты же к ченгам присосался, только чтобы хабаром разжиться! чтобы карманы набить и свалить к тёлке бывшей, тачкой крутой ей и её хахлю нос потереть, чтобы она локти кусала и ногти грызла, что такого и пиздася променяла на коммерса говённого. Я не Сэм, был когда-то Смитом, теперь Семит. А насчёт меня правильно говоришь? Я печально покивал. Только после того балкона, на котором я куковал пять дней, когда от голода чуть не стал жрать свои башмаки и думал, как бы половчее себя кончить, чтобы не мучиться, много чего передумал. Сейчас я малость другой. Не тот дерьмо, чем был раньше. Я, по крайней мере, смог измениться. Я хотел этого. «Так и я хочу!» — глаза Мазура заблестели. Он бросил бесполезный пистолет на землю, порывисто прижал левую руку к груди. «Дай мне шанс!» Его рука оказалась на ремне, перекинутой через плечо М-16. Я с испугом подумал, что этот пройдоха мог вполне наврать насчет патронов. Могло оказаться так... Загнанный на чердак мутантами, чтобы не тратить боеприпасы, а заодно и разжиться таковыми, кинул в сеть письмецо. Нет, Мазур, волк каждый год линяет, до да привычки не меняет. Чего? Говорю, горбатова только могила исправит. Да с чего ты взял, святые помидоры, что во мне ничего не осталось? Рукин ты сын! Еще как осталось! Надо только покопа... Пока я вглядывался в руку, специально сунутый мне в глаза и слушал треп... Другой рукой Мазур незаметно дернул откуда-то из-за спины нож и снизу резко метнул в меня. Я выстрелил. Грохот ударил по ушам, прокатился по заросшим садам, огородам, пролетел через разбитые окна, проник в брошенные полугнилые дома и сараи, заставляя замереть всех тварей в округе. Прислушаться, затем устремиться туда, где можно полакомиться мертвичиной. Осознавая в полной мере риск демаскировки, Я хотел немедленно убраться с места скорого пиршества. Дело сделано, Мазур лежал неподвижно на спине, лишенной верхней части головы. Но нож, брошенный им, проткнувший разгрузку и застрявший между магазинами, заставил меня задержаться. Я вытащил клинок, подобрал свой пистолет, стянул с мертвеца вещмешок и спешно покинул место, отныне отмеченное на моей карте кровавым пятном.